5. Сюэ Саньюэ В тот день дул ласковый ветер светило яркое солнце, а весенний пейзаж радовал глаз. Солнечные лучи и весенний ветерок проникли сквозь открытое окно в комнату. Свет задержался у письменного стола, а ветер обогнул ширму и коснулся прятки волос девушки, спящей под пологом. Вместе с ветром в комнату ворвался стук и крик Тсюйся Асина. «Страж! Юньхэ! Госпожа! Время-то уже какое, а вы все еще спите!» Стук в дверь не прекращался и выводил из себя, так что в конце концов Дзи Юньхэ, нахмурив брови, со скрипом распахнула дверь. Волосы у девушки были взлохмачены, одежда наскоро наброшена на плечи, а тон не предвещал ничего хорошего. «Ты зачем так шумишь?» Сюйся Асин, напуганный ее грозным криком, отпрянул назад. «Я... я вовсе не хотел вас тревожить. Кто ж не знает, что вы убить готовы, когда вас будет?» Всем в долине было известно, что Дзи Юньхэп поздно ложилась и поздно вставала, обычно не с той ноги. «Как же мне не волноваться? Вам предстоит важное дело — состязание с молодым господином. Он с самого утра отправился в подземелье со своими людьми. А вы... вы проспали почти до полудня. Никто не посмел вас будить». Разве мне не стоило вмешаться? Дзи Юньхэ действительно, спросонья, совсем забыла о состязании по усмирению демона. Она цокнула языком, прикрыла лицо рукой, пряча смущение, и кашлянула. Усмирение демона дело техники. Если рано встал, это не прибавит тебе шансов на победу. После чего потерла глаза и махнула рукой, отсылая отсюда оси прочь. Довольно. «Ступай, я приведу себя в порядок и приду». «Похоже, на сборы времени не осталось», — раздался женский голос позади Цюйся Осина. Дзи Юньхэ потянулась, чтобы увидеть, кто стоит за спиной у помощника. Длинные ноги, тонкая талия и волосы до колен, острые черты лица и чуть приподнятые уголки глаз придавали девушке надменный и хищный вид. Дзи Юньхэ заморгала, прогоняя остатки сонливости. Ой! «Саньюэ?» И тут же в замешательстве прошептала. «Неужели вчера по ошибке передала послание тебе? Ты почему вернулась? Разве не отправилась изгонять нечисть с покорителями демонов Западной горы? Так быстро справилась?» «Ха!» Сюэ Саньюэ холодно усмехнулась. «От покорителей из Запада год от года все меньше проку. Не могли справиться с каким-то там гигантским демоном-змеем». Он даже в человека еще не обратился. Эти неудачники потратили уйму времени, и все без толку. Доклад, который они прислали, выглядел устрашающе, но на деле работы оказалось совсем немного. Сюэ Саньюэ не слишком преуспела в усмирении демонов, но если речь заходила об убийстве нечисти, вдалине ей не было равных. То, что происходит с тобой, тревожит куда больше. Сюэ Саньюэ смерила Дзи Юньхэ пристальным взглядом. «На кону трон правителя долины, а ты находишь время на сон?» Сюэ Саньюэ схватила Дзи Юньхэ за руку и потащила за собой, не обращая внимания на ее растрёпанные волосы и неопрятный внешний вид. «Леньха Атсин уже пытает Тритона!» Дзи Юньхэ поняла, на что намекала Сюэ Саньюэ. Леньха пустил в ход пытки, а она все проспала. Если Тритон сейчас заговорит, Дзи Юньхэ проиграет первый раунд состязания. По неизвестной причине перед ее глазами всплыла сухая, растрескавшаяся чешуя, окровавленное тело и непоколебимый взгляд бесстрастных синих глаз. Линь не выбьет из него ни слова. Сюэ Саньюэ обернулась. «Откуда ты знаешь?» Дзи Юньхэ еле заметно улыбнулась. Если бы можно было силой заставить Тритона говорить, принцесса Шунде не отправила бы его к нам. Вряд ли при императорском дворе не знают, как правильно пытать. Сьюэ Саньюэ замедлила шаг. «У тебя есть план?» На самом деле девушка восхищалась Дзи Юньхэ, которая за год неизменно приручала больше демонов, чем половина мастеров долины, за всю свою жизнь. Дзи Юньхэ словно видела нечисть насквозь, распознавала их самые потаенные страхи и, воздействуя на них, обретала над демонами контроль. Ее способность проникнуть в сердце монстра вызывала восторг, граничащий с ужасом. «Предположим, план у меня есть», — Дзи Юньхэ скользнула по Сюи Саньюэ взглядом. «Вот только я не понимаю, почему ты так переживаешь из-за этого состязания, ведь прекрасно видишь, в каком положении я нахожусь». Девушки дружили уже много лет. Они ничего не скрывали друг от друга, делясь самыми сокровенными тайнами. Как бы там ни было, это твой шанс, твердо сказала Сьюе Санньюя, и, не обращая больше внимания на возражение подруги, потащила ее к подземелью. Дзиюньхэ посмотрела на руку Сьюе Санюи, сжимавшую ее ладонь, и у нее потеплело на сердце. Девушке нравилось чувствовать, как кто-то держит ее за руку. Нравилось осознавать, что кому-то с ней по пути, и она не всегда одна. Вокруг подземелья уже собралось немало зевак, пришедших за интересным зрелищем. Когда девушки подошли к темнице, они услышали треск молний. Один из покорителей демонов, слегка запинаясь, встревоженно проговорил. «Не слишком ли молодой господин спешит? Так можно тритона до смерти замучить. Молодой господин знает, когда остановиться», «Тебе не о чем беспокоиться». Дзи Юньхэ насупила брови. К счастью, ее тут же заметили и отошли в сторону, приветствуя обращением «Верховный страж». Заслышав это, стоявшие впереди обернулись, смиренно склонили головы и расступились, позволив девушке беспрепятственно пройти сквозь плотную толпу. В подземелье, которое обычно пустовало, сейчас было полно людей. Линьха стоял перед клеткой. При свете молнии его лицо выглядело суровым и даже мрачным. Он пристально смотрел на Тритона, стараясь не упустить ни малейшие перемены в его лице. Пленник, казалось, совсем не реагировал на пытки, но когда в темницу вошла Дзи Юньхэ, его ресницы внезапно дрогнули, и он заметно проследил за девушкой, которая спускалась вниз по длинной тюремной лестнице. Линьха Ацин внимательно наблюдал за демоном. И как только синие льдинки тритона пришли в движение, молодой господин обернулся вслед за взглядом пленника. Тритон смотрел на Дзи Юньхэ, та, чуть нахмурившись, смотрела на пленника, словно, словно тревожась за него. Лень напрягся, в его глазах блеснули коварство и злоба. В этот момент он стал похож на своего отца, лень Санланя.